ДЕЛА ВНУТРЕННИЕ По следам Великого Отца Монарх был зауряден и пассивен, но его большая молодая страна быстро развивалась, становилась богаче и многолюднее, приноравливалась к новым условиям. Национальное возрождение – мощный энергетический импульс к саморазвитию. Механизм, собиравшийся на протяжении ста с лишним лет со времен Ивана I Калиты и запущенный Иваном III, пришел в действие. Сжатая пружина стала распрямляться, и теперь достаточно было ей не мешать. Василий и не мешал. Этим займется его преемник Иван Грозный во второй половине своего долгого царствования. В эпоху Василия Ивановича во всех сферах русской жизни происходили важные изменения в силу объективных причин, вне зависимости от намерений и усилий самодержца. Кропотливая, надолго вперед рассчитанная стратегия Ивана Третьего по сбору русских земель еще какое-то время приносила свои плоды. Как Москва присоединила Псков, мы уже знаем. Купеческая республика к 1510 году была так ослаблена, что отказалась от автономии безо всякого сопротивления. В 1517 по другой версии, в 1520 году, точно так же, без каких-либо осложнений, перешла во владение государя Рязань, давно уже управлявшаяся из Москвы. Рязанского князя Ивана Ивановича, приходившегося Василию двоюродным племянником, обвинили в том, что он где замышлял стакнуться с крымским ханом, вытребовали в столицу и арестовали. Всех именитых рязанцев, как водится, на всякий случай расселили по другим областям, и бывшее Великое княжество прекратило свое существование. Уникальное Володское княжество, принадлежавшее двоюродному брату государя Федору Борисовичу, которому не позволяли жениться, перешло Василию по праву наследства, когда в 1513 году бездетный Федор умер. Без лишних церемоний, В 1517-1523 годах Москва прибрала к рукам опрометчиво отделившиеся от Литвы юго-западные княжества Черниговское и Северское, воспользовавшись тем, что его правители затеяли между собой свару. Сначала Василий позволил одному князю прогнать другого, потом обвинил победителя в тайных сношениях с Литвой и забрал земли себе. В этой истории примечательна одна деталь, демонстрирующая подчиненное состояние, в котором к этому времени находилась московская митрополия. Подозревая неладное, удельный северский князь никак не хотел ехать к государю и согласился на поездку, лишь когда сам митрополит пообещал ему безопасность. Василий Иванович пренебрег гарантией и заточил князя в тюрьму, где тот и умер. О том, как Василий не собирал урожай, посеянный отцом, а присоединял новые русские земли самостоятельно посредством оружия, будет подробно рассказано ниже. Там все происходило куда менее гладко. Свой путь Во времена этого государя генеральная идеологическая концепция «Доктрина Третьего Рима», довольно смутно обозначившаяся при Иване Третьем, получила окончательное оформление. Расширяющейся державе требовалась некая сверхцель, которая обосновывала и оправдывала бы весь ордынский, то есть военно-служебный, строй государства. Сакрализация власти монарха, ее божественность объяснялась высокой миссией, которую Бог возложил на московских государей. Спасти истинное христианство, православие, униженное падением Константинополя и теснимое европейскими неправоверцами. В 1510-х годах старец Филофей, настоятель Елеазаровского монастыря в Пскове, впервые изложил идею на столетие, определившую вектор политического движения России. Красноречиво, образным языком, Филофей доказывал, что спасение христианства в единстве, некогда существовавшем в рамейском царстве нерушимом. Но первый Рим духовно пал, предавшись католицизму. Второй Рим, Царьград угодил в руки неверных. Теперь спасти веру может только Москва, которая должна объединить христианство и очистить его от скверны. Именно ей суждено стать третьим Римом, истинным и уже окончательным. «Блюди и внемли, благочестивый царю», — писал Филофей, неслучайно называя великого князя византийским титулом. «Яко вся христианское царство снедошася в твое едино, яко дворима ладоша, а третий стоит, а четвертому не быта». Старец был далек от политики и имел в виду не земное, а духовное первенство, однако эта мистическая идея пришлась московскому государству очень кстати. В перспективе она давала морально-религиозное обоснование для безграничного расширения, то есть выходила за рамки прежней идеи национального государства всея Руси. Кроме того, доктрина Третьего Рима исторически предопределила и концепцию Третьего Пути, уникально российского, отличного и от западной, и от восточной модели развития. Идеология Третьего Рима, без сомнения имперская по своей сути, с одной стороны ориентировала страну на стремление к лидерству, с другой понуждала ее к обособлению и неучастию в общеевропейской эволюции. Это неминуемо приводило ко все большему техническому, военному и общественному отставанию, поскольку как раз в эту эпоху Западная Европа становится авангардом научного, общественного и социально-политического развития. Иван III, активно используя иностранных мастеров и заимствуя европейские технологии, хотел сократить этот разрыв. Его преемники, вплоть до Петра, будут, наоборот, оберегать особость Руси и ее культурную изоляцию, дабы не осквернить Чистоту Третьего Рима. Управление и законы Работу по административному реформированию нового большого государства Иван Третий провести не успел, а Василий и не пытался. Он оставил все, как было при По-прежнему функционировала Боярская дума, и высшие знати теперь жилось несколько привольнее, чем при строгом Иване III. Новый государь бывал вздорен и вспыльчив. Но к этому времени бояре хорошо усвоили науку самодержавного двора. Если не перечить великому князю и пониже кланяться, можно существовать вполне безбедно. Московская аристократия раболепствовала перед троном. Однако в продолжении всего правления Василия никаких новых покушений на ее права и привилегии власть не предпринимала. Родовитых вельмож по-прежнему назначали на видные должности, военные и гражданские, а за неудачи и поражения строго не наказывали. Профильные ведомства, приказы, так и остались в зачаточном состоянии. Областями управляли наместники, почти всегда из первых познатностей родов. Главные потребности государственного аппарата не усложнились. Они сводились, во-первых, к сбору податей и пошлин во-вторых, к отправлению правосудия, в-третьих, во время войны, к мобилизации войска. Деньги в казну собирались по старинке, здесь ничего нового не произошло, а вот в судебной системе из-за ее неразвитости и примитивности все же пришлось кое-что менять. Известно, что при Василии был разработан какой-то новый судебник, однако его текст не сохранился. Известны лишь некоторые фрагменты. Поскольку никакой полиции в ту пору не существовало и преступления раскрывать было некому, власть изобрела отличный способ, как сказали бы сейчас, повысить раскрываемость. Возложили эту функцию на местных жителей. И если те сами не могли сыскать и представить на суд виновных, то должны были платить большой штраф за непойманного убийцу целых 4 рубля. Итальянец Павел Иовий Паоло Джовио Распрашивавший в 1525 году русского посла Дмитрия Герасимова сообщает, что московиты при следствии используют установленные законом пытки, льют на голову холодную воду, а для вынуждения признания твердыми и заостренными гвоздями отдирают у обвиняемого ногти от пальцев. Ничего экстраординарного в такой судебной практике и они не находят. В тогдашней Европе применялись пытки еще более зверские, но в прежней, до самодержавной Руси, истязания, как законный метод дознания, не практиковались. Самые большие перемены произошли в устройстве русского войска. Число помещиков, служивших в дворянском ополчении, постоянно увеличивалось. Их, по возможно преувеличенным сведениям, насчитывалось уже до 300 тысяч. Правда, качество такой конницы было невысокое. В мирное время дворян собирали смотры раз в два-три года и, кажется, вовсе не обучали искусству группового боя. Вооружение и доспехи тоже оставляли желать лучшего. Сабли имели только кавалеристы побогаче. Остальные дрались палицами и длинными ножами. Огнестрельного оружия у дворянской конницы тоже почти не водилось, стреляли из луков. Кольчугу и железный шлем могли себе позволить немногие, Основная масса довольствовалась тигеляями, толстыми, стеганными кафтанами, набитыми ватой. Зато русские воины поражали иностранцев своей выносливостью и неприхотливостью. Армия была очень подвижна, поскольку на марше обычно двигалась без обозов. В сущности, это было войско классического ордынского типа, весьма недурное для маневренной войны и опустошительных рейдов, но не слишком пригодное для полевых сражений и тем более осад. В Европе XVI века главной боевой силой стала профессиональная пехота, копейщики и аркебузеры, которых у Василия III было очень мало, а для взятия крепостей требовалась хорошая артиллерия, которой вначале тоже не хватало. Когда доводилось сходиться с европейской армией в большом сражении, русская конница обычно атаковала массой с шумом и криками, рассчитывая повергнуть врага в панику. Если неприятель оказывался стоек, дворянское ополчение с такой же скоростью пускалось на утек. Недостатки подобной тактики до некоторой степени компенсировало хорошо развитое искусство маневра и фланговых ударов тоже старинная татарская наука, иногда приносившие победу. Лучше всего свои воинские качества на протяжении XVI века русские проявляли в обороне, демонстрируя чудеса стойкости и бесстрашия. Защищать крепости получалось лучше, чем их брать. Отбивать атаки лучше, чем нападать самим. Экономика и торговля После отца Василию III досталась, в общем, процветающая страна. Во всяком случае, так спокойно Русь не жила, вероятно, со времен Ярослава Мудрого. Развитие поместной системы приводило к укрупнению деревень. Росли и богатели города. Природных несчастий и больших эпидемий в этот период не случалось. За все время был только один голодный год – 1512. Про русское сельское хозяйство 1520-х годов читаем у Павла Иовия. В Москве нет ни винограда, ни маслин, ни даже вкусных яблок, потому что все нежные растения, кроме дынь и вишен, истребляются холодным северным ветром. Несмотря на сие, поля покрыты пшеницей, просом и другими хлебными произрастениями, а также всякого рода зеленью. Самое же важное произведение московской земли есть... Воск и мед. Вся страна изобилует плодовитыми пчелами, которые кладут отличный мед не в искусственных крестьянских ульях, но в древесных дуплах. Возникают новые производства и ремесла, что привело к расширению статей экспорта. В Европу, кроме прежних традиционных товаров, очень подорожавших в это время мехов, воска, леса, моржовых клыков, Стали продавать кожу, лен, канатную коноплю, деревянную посуду. На татарские рынки шли сукно, полотно, скобяные изделия, седла и упряжь. В 1523 году по государеву указу на берегу Волги открылась Макарьевская ярмарка, которой суждено было со временем стать главным русским торгом. От отца Василий унаследовал любовь к строительству, и на этом поприще развернулся еще шире, чем Иван Третий. По всей стране, особенно на рубежах, возводятся крепости, закладываются новые города, перестраиваются старые. Фортификационные сооружения теперь в артиллерийский век приходится строить из камня. Каменными стенами окружают себя Тула, Коломна, Нижний Новгород, Зарайск. Укрепляется приграничный Псков. В больших городах для борьбы с двумя главными бедами, пожарами и ночными разбоями учреждаются первые пожарные и сторожевые службы. Специальные люди-огневщики следят, чтобы жители осторожно обращались с огнем и спешат к очагам возгорания. Хаотично застроенный тесный Новгород перестраивают заново по упорядоченному плану. На ночь улицы перекрывают решетками и ставят к ним охрану. Передвигаться в темное время по городу запрещается. Впрочем, не всем. Герберштейн пишет, кто же будет взят сторожами после этого часа, тех бьют и обирают или сажают в темницу, если только это не будут люди известные, тех обыкновенно стражи отводят домой. Главное строительство, конечно, ведется в столице, важность которой в централизованном самодержавном государстве необычайно возрастает. Москва — материальное воплощение могущества страны, а Кремль — символ полубожественной власти самодержца. Довольно подробное описание Москвы в разгар строительной деятельности Василия оставил нам Герберштейн. «Самый город деревянный и довольно обширен. Издали он кажется еще обширнее, чем на самом деле, ибо пространные сады и огороды при каждом доме делают город больше». Далее обширность города делает то, что он не имеет определенные черты и не укреплен как следует стеною, рвом и башнями. Стражи обыкновенно помещаются в тех местах, где открыт свободный доступ в город, ибо остальную часть города омывает Москва, в которую под самым городом впадает река Яуза, а ее по причине высоких берегов редко можно переходить вброд. На ней выстроено много мельниц для общего пользования всех горождан. На ней выстроено много мельниц для общего пользования всех горожан. Этими реками несколько укреплен город, который, кроме немногих каменных зданий, храмов и монастырей, выстроен из одного дерева. Число домов в этом городе показывает невероятное, ибо нам говорили, что за шесть лет до нашего приезда в Москву все дома были переписаны по повелению князя, и что их число превосходило сорок одну тысячу пятьсот. Этот город столь обширный и пространный, очень грязен, почему на улицах и площадях и в лучших его частях сделаны мостки. В этом городе есть крепость, построенная из кирпичей и омываемая с одной стороны Москвою, с другой — рекою Неглинной. Неглинная же течет из каких-то болот перед городом. Она так заперта около верхней части крепости, что образует озеро, и, вытекая оттуда, наполняет рвы крепости, на которых стоят мельницы, и, наконец, под самой крепостью, как в сказке, сливается с рекою Москвой. Крепость же так велика, что кроме обширных палат князя, великолепно выстроенных из камня, митрополит, также братья князя, вельможи и весьма многие другие имеют в ней большие деревянные палаты. Кроме того, в крепости находится много церквей, и эта обширность дает ей вид настоящего города. Крепостные укрепления и дворец князя выстроены из кирпича на итальянский манер, теми итальянцами, которых князь вызвал к себе обещанием больших наград. В этой крепости, как я сказал, много церквей. Все они деревянные, исключая двух знаменитейших, которые выстроены из кирпичей. Одна из них посвящена святой деве, другая — святому Михаилу. В нашу бытность строились весьма многие храмы из камня. Василий ставит в Москве полтора десятка каменных церквей, в том числе два великолепных собора. Обновлен и переделан Златоглавый Благовещенский, домовая церковь Великокняжеской семьи. Архангельский собор становится пантеоном правящего дома. Сюда переносят останки прежних князей, начиная с Ивана Калиты. Главный собор государства, Успенский, расписывают многоцветными фресками – Увидев законченную работу, Василий воскликнул, что ощущает себя будто на небеси. Современников поражает новая высокая звонница, будущая колокольня Ивана Великого, правда, не столь монументальная, как нынешняя, удлиненная при Борисе Годунове русским зодчим Федором Конем. Пока же в начале XVI века строят в основном итальянские архитекторы, сплошь фрязины, их настоящие имена и фамилии не всегда известны. К западу от Москвы, у Посада, Василий ставит женский новодевичий монастырь. Он назван так, потому что в столице уже было две девичьих обители, Зачатьевская и Вознесенская.